«Арте, Арте, ты в порядке?» Тонкая, но сильная рука все теребила его и толкала. Глаза пришлось открыть. Над ним склонилась Дайна, и солнечные лучи просвечивали сквозь ее белоснежные волосы. Золотые глаза смотрели встревоженно. «Вроде да». Пробормотал он и потер лоб. Что-то под черепом пульсировало и болело, билось, сища выход. «А что? Ты был без сознания?» «Не очень долго». На этот раз говорил Ган. Контакт состоялся, дитя. Это была Тов. Ее голос раскатывался усиленный скалами и бил по ушам. Артем поморщился. Да, я сказал им. Ему было не по себе. Он не мог прийти в себя от недавней встречи с Каей, полета в пузыре сквозь пространство. Слишком сильно все это напоминало одну из прочитанных им историй. Ласковая богиня Тов. Я на твоей стороне, дитя. Молчаливая Верфеттуя, «Хитрый ремистер, чья крикливость кажется маскировкой. Он делал то, что они говорят, и думал, что диктуют условия. Что, если все это время они играют с ним? Что, если он приведет человечество к большей беде? Времени. Вот чего ему не хватало. Времени подумать». Женщина убирала в кармана осколок алого камня и улыбалась Анатолию Евгеньевичу. «Там, дома, медведи собираются в стаи. Снежные бураны накрывают мир». Здесь песчаные бури и землетрясения, как зеркальное отражение того, о чем говорила Кайя. Рушится, все рушится, улетает в темноту. И все, что изредка поблескивает в этом кромешном мраке, алые сполохи. Алые. Мы благодарим тебя, дитя. Теперь он оперся на локти и увидел богиню Тов. её лицо сияло ярко и ровно. И верим, в иных землях найдутся воины, на которых можно положиться. Ты использовал силу аждая, чтобы помочь нам, теперь пора вернуть ее. Но у стопе рядом с ней появились из ниоткуда необыкновенно крупная гарпия с прекрасным женским лицом и кабан в броне с острыми загнутыми вверх клыками. концы клыков были окованы бронзой. маленькие темные глаза недобро блестели, это их провидится показывала в туманных видениях над озером. П Приемники, вспомнил Артём, их имен он не запомнил, Гарпия и кабан пожирали его взглядами. Ждали. «Хорошо», — пробормотал он, лихорадочно размышляя. «Времени, времени». Ритуал требует сил, присветлая. Он не сразу понял, что говорит Проведец, состоявшая ближе к уступу. Звякнула цепь. «Мальчику нужен отдых и пища. Потом мы вернемся в круг и проведем ритуал». «Он что, ненасытная прорва, этот твой мальчик?» Гавкнул Ремистер, сменивший облик на пёсей. «Ты только что накормила их вдоволь!» И всё же он едва держится на ногах. Мягко заметила Тов. Контакт утомил его. «К тому же», — продолжила Миэлитта, «кругу должно решить, кто из преемников поглотит силу Аждая, Лиэлитта или Варгнон?» Кабан и Гарпия переглянулись. Взгляд Варгнона стал еще более недобрым, а вот лицо Гарпи оставалось бесстрастным, только слегка изогнулась высокая черная бровь. Проведица вдруг оказалась рядом, исчезла в одном месте и появилась в другом. «Иди за мной», — негромко сказала она Артему, и тот понял, спорить не стоит. Дайна помогла ему подняться, и они пошли в сторону пещеры, к каменному столу. Ган держался позади. Проходя под уступом, Артём старался не смотреть вверх, Чувство неправильности нарастало, отзывалось болью в покалеченной тенью руке. На лбу выступили холодные крупные капли пота. Может, это была сила Аждая? Он чувствовал ее как часть себя. Она трепетала, билась, вычерчивала внутри загадочные письмена, смысл которых от него ускользал. Хотела скорее покинуть его, пыталась предупредить. Они вновь дошли до каменного стола проведится снова повела рукой но на этот раз угощение на столе оказалось куда скромнее три каравая серого хлеба жестковатого с виду кувшины с водой горстки алых ягод и большая миска тягучего прозрачного меда артем бросил взгляд в сторону уступа отсюда богов видно не было я оставлю вас сказаламея лита пристально глядя в глаза артему дам вам немного времени используйте его с умом и она исчезла Артём растерянно посмотрел на Дайну и Гана, отстранённого, молчаливого. Провидица пыталась помочь им, и некогда было раздумывать, почему. Время. Прошептал он. «Как думаете, здесь они...» Он кивнул на уступ. «Нас не слышат?» «Они не слышат нас не потому, что мы отошлись за камень, а потому, что ты не хочешь, чтобы они слышали», сказала Дайна. «Я это чувствую, а ты нет?» Артем покачал головой, и Дайна фыркнула, но как-то неуверенно, как будто сама никак не могла решить, как относиться к нему теперь, когда внутри у него поселилась сила Аждая. «Я вообще не понимаю, что и как делать», — признался Артём. «Иногда что-то вспыхивает в голове, но...» «Ты можешь мне помочь? Я не знаю, сколько у нас времени». Помедлив, Дайна кивнула. «Что ты хочешь сделать?» «Хочу узнать, говорят ли они правду, безопасно ли то, что мы делаем для моего мира». «Отличная идея». Саркастически протянул Ган впервые со встречи с Каей, подав голос. «Главное — своевременное. Может, стоило подумать об этом до того, как что-то им обещать?» «Они сильнее Арте», — сказала Дайна. «Их трое. Они опытные и умны. Они стали богами много веков назад, и это их природа. Толку спорить с ними». Они бы убили нас на месте отобрали силу, аж да я». «Вот и я так почему-то подумал», — пробормотал артём Думал, они поверили, но... Может, поверили, может и нет. Дайна пожала плечами. Из-за того, что случилось с ее рукой, выглядел этот жест теперь неправильно, странно. Сердце артёма замерло от жалости. Сама-то она держалась уже совсем как обычно и на руку не смотрела, как будто это не стоило внимания. Она добавила. В любом случае, они знают, что убежать от них ты не сможешь. Победить в схватке тоже, но к чему рисковать? Безопасно для мира. Ган на него не смотрел. Что ты имел в виду? Кая сказала, что на нашей стороне тоже делается что-то странное, как и здесь. Красные звезды, медведи, бураны. Он осекся. В общем, мне кажется, наш мир тоже начинает разрушаться, как и этот. Судя по тому, что говорила Дайна, после события наш пострадал куда меньше, чем этот. Ганн горько рассмеялся, но Артем продолжил. «Да, понимаю, но нам достались прорехи и плохой урожай. Вам?» Он кивнул Дайне. «Землетрясения, огненные дожди, песчаные бури». «К чему ты клонишь?» «К тому, что теперь что-то изменилось». Он ощутил привычный жар, как в лаборатории, когда удавалось поймать удачную мысль за хвост. Теперь наш мир тоже страдает, сильнее, чем раньше. Значит, что-то изменилось снова. Но что? Аждая неохотно пробурчал Ган. Сандер, мы? Камень. Я ставлю на камень. Точно не то, что мы с тобой попали сюда. Аждая и Сандер, возможно, но мне кажется, дело в камне, ведь в отличие от богов, часть камня была на земле до того, как событие случилось. Ган все еще был зол на него, но Артем видел, что и его глаза блестели тем ярче, чем ближе они подбирались к решению загадки. «Да, я тоже так думаю». Артем повернулся к Дайне. «Мы видели пять частей, так? Одна у Сандра, одна у Дали. Анатолий Евгеньевич отдал ее ему, а мы забрали. Еще одна у Тени, у Аждая. Она все это время была тут, но был маленький кусочек, тот, собранный из пыли. Дедушка отдал его женщине». Ты знаешь эту женщину?» Арте задумался. «Я не... не уверен. Что-то в ней было знакомое. Темная коса, насмешливый взгляд, прямая спина. Но я не знаю, Анатолий Евгеньевич отдал ей ту часть. Если она каким-то образом тоже попала сюда, может, из-за этого мир и стал рушиться? Помнишь, что сказала Мия Литта? Пыль камня была у нас с незапамятных вре... Может, мир рушится из-за того, что боги из него ушли?» Предположил Ганн. Тогда камень ни при чем. Как этот кусок мог попасть сюда так, что мы не заметили? Не знаю, может, эта женщина из северного города, она отдала частицу Дали? Тогда мы и ее с собой забрали, когда уходили из Эрмитажа. Артем повернулся к Дайне. Ты можешь помочь мне увидеть ее? Научишь как? Дай руку, сказала она вместо ответа, и Артем покорно коснулся ее ладони, мягкой и очень горячей. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Спросил он ее. «Не мешай». Дайна прикрыла глаза. «Смотри». Мир вокруг обесцвечивался стремительно. Становился черно-белым, как на старых снимках. По голубым водам озера расползался, как выплеснутая смола, серый цвет. Небо побелело, и кристаллы на берегу чернели, как нарисованные. Артем потер глаза свободной рукой, и Дайна сердито шикнула. «Я ничего с тобой не делаю». Ты сам это делаешь. Я направляю. Смотри, ты сам сказал: время дорого. Он послушно смотрел на небо, озеро за горизонт, туда, где белое сливалось с серым, превращаясь в ребящую в глазах черту, над которой летела стая птиц, черные галочки на листе, туда, где угадывался выступ скалы, в тёмный зев пещеры. Почему-то он не мог смотреть на нее прямо, будто что-то отталкивало его взгляд. Инаган. Не может быть. Прошептал Артём. «Как?» Алое сияние, маленькое, но непоколебимое, парило прямо перед Ганом, похожее на крохотного духа. В тот же миг, что он заметил его, туманные образы заклубились над головой Дайны, привычно завязываясь в узор. Он снова увидел ту женщину, теперь пожилую, но сохранившую насмешливость и прямоту. Женщина сидела над столом одна, среди трав и бусин, глиняных плошек и оплывающих свечей. Она улыбалась, разглядывая алый камень, перекатывая на ладони, а потом быстро сунула его в комок глины и принялась споро лепить, придавать форму, вселять жизнь. Затем он увидел Каю с длинной косой, взволнованную, решительную. Что это? Ну, удачу. Женщина снова была одна. Она улыбалась, а потом произнесла. Я сохранила и вернула ей твое. Тебя бы это посмешило, м? Ганн откинулся на столе, наблюдая, как туманная старуха тает в воздухе. «Да ладно!» Дайна отняла у Артёма руку, и в мир вернулись краски. «Он был у нас все это время. Вот почему тогда в городе Тени Кая забрала камень. Помнишь, она сама не могла объяснить, почему. Части тянулись друг к другу. Ган коснулся волчка на шее. И что? Я не отдам его этим чучелам на скале. С какой стати?» «Я им не доверяю». Артём беспомощно покосился на Дайну. «Почему они его не видят?» Она пожала плечами. «Не ищут? Или, может, ты не даешь им увидеть?» «Миолита скоро вернется. Думать нужно быстрее». «Дай мне его, пожалуйста». Он видел. Ган очень не хочется отдавать волчка. И все же, поколебавшись, он стащил его через голову, быстро скользнул по нему большим пальцем. В этом жесте было что-то такое, от чего Артем отвел взгляд. Ганн положил волчка на стол, наклонился, поднял с песка камень побольше и точным ударом разбил глиняную фигурку. Его лицо оставалось при этом бесстрастным, а Артем почувствовал, что ему до слез жаль эту фигурку, которую он так привык видеть у Каи на шее, как будто слепленный Марфой волчок был живым. Теперь он превратился в пыль а посреди этой пыли мерцал крошечный алый камушек размером не больше ногтя. «Что ж, по крайней мере, ты был прав», — заметил Ган «Значит, что же, дело в нем? Что там видит твой божественный взор?» «Ничего», — честно ответил Артём «Зато логика подсказывает, что если мы сделаем так, как они говорят, поможем все здесь восстановить, убить...» Он запнулся. «Сандра, вернуть богов...» но весь камень целиком останется тут, а на нашей стороне ничего не останется. «Наш миропорядок будет восстановлен», сказала Дайна, и Ганн подхватил. «А вот наш под вопросом». Некоторое время они молчали. Артём особенно внимательно изучал выражение лица Дайны. Станет ли она помогать им? На чьей она стороне? Есть ли теперь сторона, на которой ей хотелось бы быть? Словно отвечая на его мысли, Дайна заговорила: "Ты не можешь оставить его у себя. Стоит тебе отдать силу Аждая, они увидят его". Что же делать? Ему послышалось звяканье цепи, и на лбу выступила испарина. Есть хоть какое-то место, которое они не видят? А ты не помнишь? Пещера, прошептал он. "Ну да. Самое безопасное место для Гинна". Там провидица укрывает залог единения богов ото всех, даже от них самих. «Все это может быть подстроено», — резко сказал Ган: «Ты думаешь о том, чтобы отдать его ей? Пока не что. Как ты вернешь его обратно? И почему думаешь, что мы сможем?» Ваше время вышло. Провидица появилась у них за спиной, словно из ниоткуда. На этот раз тихий перезвон цепи был, увы, вполне реальным. Она бросила взгляд на миску с красными ягодами. «Вы совсем не поели. Напрасно. Стоит восстановить силы». «Угу». Артем сам не знал, что именно двигало им. Сила аждая, интуиция, отчаяние. Но он запустил руку, все еще сжимающую осколок гина, глубоко в миску и разжал, а потом взял несколько ягод. «Вкусное». «Камень остался там. Он поверил ей, возможно, зря». Боги ждали его на уступе, и у него не было никакого плана. Ган смотрел на него так, будто хотел убить. Иными словами, все было очень плохо. «Благодарю». Мея Литта, ни на миг не изменившись в лице, провела рукой над столом. И миски, включая ту самую, растаяли в воздухе. «Ремистер, Тоф и Верфеттуя ждут вас», — мягко сказала она. «А заставлять их ждать людям не следует». Артем почудился особый нажим в слове людям. Намек, причина, по которой провидица решила помочь им, если помогала, если он не совершил огромную ошибку. Но что ему оставалось? Времени раздумывать больше не было, они вернулись к уступу. Под ним стоял варгнон. Вид у него был недовольный, в маленьких глазках плясало злое пламя. Большая голова была опущена к песку, леолиты не было видно. Пока Артём и остальных не накрыла большая тёмная тень, раскинув крылья, преемница парила над ними. Выбор сделан, сказала Тофласко. Леилит примет силу Аждая, которую Юна Шарта отдаст добровольно. После этого Арта и Ган помогут нам в поимке Сандора. Сандор умрёт, и последний удар будет нанесён в огоном. Кабан зловеще хрюкнул, и его голос зазвучал у Артема в голове. «К лучшему! Возьму свою силой! Убью человека! Легко!» Голос звучал ровно так, как Арта представил бы себе голос кабана, если бы его попросили. «Время отдавать то, что тебе не принадлежит человек!» Тов говорила ласково, но в мед ее голоса добавили пару кусочков льда. Вдруг кто-то укрыл его от кружившейся тени. И с изумлением артем понял что дайны и ган шагнули вперед одновременно ремистр визгливо расхохотался что я вижу люди как всегда решают нарушить соглашение в последний момент какая неожиданность его голос возвысился и заполнил собой долину я раздавлю вас как новорожденных холхи одного за другим мерзкого вора первым ремистер ремистер кусочки льда в голосе то стукнулись друг от друга Все это только недоразумение. Не так ли, дитя? Ган вдруг молча упал на колени, как будто кто-то ударил его по ногам. Дайна испуганно взвизгнула. Да, быстро сказал Артем. Так, я отдам, отдам добровольно. Лиэлита, все это время чертившая круги в небе над ними, начала плавно снижаться. Верное решение. Прошептали губы Ламии на груди верфетуи. Лиелитта приземлилась перед Артемом, подняв когтистыми лапами тучу песка. Ее лицо оказалось прямо напротив его лица. Алые губы, как будто вымазанные кровью, приоткрылись, словно гарпия готовилась к поцелую. Черные глаза походили на два глубоких болота в жесткой осоке ресниц. И тут же голоса богов зазвучали, в нем наполняя, распирая, разрывая. Артем закричал и упал на колени. Песок был горячим, как раскаленная сковорода. Он пытался оторвать ладони и не смог. Кожа на руках как будто закипала. Песок под ним плавился, и Артем закричал от боли. Ему показалось, что кожа слезает с него, стекает как воск с плавящейся свечки. Еще чуть-чуть он останется здесь навеки, смешавшийся с горячим песком. У него за спиной что-то возбуждённо говорил Ган, и Дайна отвечала. Он не слышал что. Боги не умолкали. Верни то, что тебе не принадлежит. Тявкал Ремистер, и рыжие отблески пламени легли ему на лицо. Не борись, дитя, позволь этому случиться. Нежно пела Тоф, и его тело как будто омыло прохладной морской волной. То, что вышло из круга, вернется в круг. Говорили о рта Верфеттуи, и в их словах был шорох комьев земли и шепот прорастающей травы. Он вдруг вспомнил, как убил Ламию выстрелом в грудь его вырвало на песок. Он услышал голос, знакомый, страшный, темный голос. «Как мог ты, человек, сдаться так легко? Ты, именно ты, мог сделать всё, чтобы спасти оба мира, и свой, и мой». Поколеченную руку дернуло такой болью, что потемнело в глазах. Лиэлита не говорила ничего, только била крыльями, поднимая ветер. Ветер успокаивал жар, который накатывал на него снова и снова. Глаза гарпии чернели, водовороты в них вращались быстрее, быстрее, быстрее, и в них пели звезды, молчал лес, распускались и навеки гасли белые цветы. В последний миг, перед тем, как свет в глазах Артема померк, он услышал тихий шепот провидицы Миелитта. Совсем близко, как будто она склонилась над ним, как мать. И далеко, потому что она по-прежнему стояла под утесом, и золотая цепь покорно лежала у ее ног. «Не бойся, я сохраню его для иных земель, и когда придет время...» Вспышка света из глубины черных водоворотов ослепила его, и Арте потерял сознание.